Дальше детства некуда бежать. Незадолго до отъезда в Рим Синичка встретилась с психологом. Как обычно, после сессии она села в машину, но сил не хватало даже повернуть ключ в замке зажигания. Это было привычное состояние отчаяния и скорбной безысходности. Уединение в припаркованном комфортном автомобиле с мощностью пары сотен, никуда не мчащихся лошадей, ее успокаивало. По странному стечению обстоятельств после каждого визита в психологический центр она обнаруживала, что в баке почти не осталось бензина. И в этом странном противоречивом ощущении, что под ней огромный табун, у которого сил едва хватит до ближайшей бензоколонки, она видела тайный смысл. Здесь некуда больше ехать. В голове крутилась любимая мантра терапевта. «Вам надо полюбить себя». Как будто-то это так легко. Проглотил таблетку, и все, вот она, любовь к себе, потекла по жилам. Сколько она гналась за этим чувством, сколько лет жаждала прикоснуться к нему, ухватить, вдохнуть, впитать. Но все сводилось к набору бессмысленных фраз, дребезжащих эхом в кабинете психолога. Как можно полюбить себя, если родители с самого начала отвергали чувства ребенка? Синичка читала сотни подобных историй в соцсетях эмоционально холодная мама, унижение, обесценивание, травма отвержения, бла-бла-бла. У нее было одно щемящее воспоминание, которое несколько раз возникало в кабинете психолога, преследовало в тревожных снах и накрывало перед свиданиями. Школьные годы, седьмой класс. Ровесницы уже округлились, их созревающие женские формы вызывали бездуховный интерес мальчиков. Синичка как будто замерла или заморозилась. Ее тело оставалось по-детски хрупким. Мальчишки называли доской, а девчонки рядом с ней чувствовали себя юными венерами. Травля была редкой, но жестокой. Напряжение копилось. На сей раз унижение коснулось школьного фартука с крылышками. «Это черная моль. Завтра принесем дихлофос и вытравим это насекомое!» — крикнул кто-то из мальчишек. С раненым детским сердцем, униженное и осмеянное. Она побежала из школы домой. Туда, где, казалось, даже стены должны защищать. Ей так хотелось прижаться к маминой груди, выговориться и выплакаться. Она открыла дверь квартиры и полетела на кухню, где мама сидела напротив окна с сигаретой в руке. По черному абресу синичка могла с расстояния нескольких метров угадать мамино настроение. Плотно сжатые губы, дрожащие пальцы, приподнятые плечи. Значит, мама не в духе. С трудом преодолевая спазм в самом низу живота, она приблизилась к маме и попыталась позвать, но слова комом застряли в горле, и голос превратился в беспомощное чириканье. «Мамочка, мне так больно!» Мать медленно развернула голову на звук ее голоса и посмотрела в пустоту сквозь невидимую дочь. «Уйди отсюда! Зачем ты только родилась!» «Из-за тебя моя жизнь закончилась». Именно в этот момент раскололся драгоценный сосуд, который должен наполняться любовью. С этого момента вся взрослая жизнь синички превратилась в поиски источника, который смог бы заполнить живой влагой расколотую емкость. Она верила, что невозможное возможно. И если некуда ехать, значит, пришла пора лететь подальше от этих мест, от мамы и детства, переполненного болью. Отвергнутые дети, не наполненные материнской любовью, вырастают и превращаются в вечных путников, которые ищут принятия и признания. Каждый новый пункт их скитаний становится маяком. Там моя душа наверняка успокоится, наполненная и согретая. Но чем выше поднимает их надежда, тем больнее падение в бездонный мрак разочарования. Ведь в каждое новое пристанище они приносят душевную боль и пустоту разбитого сосуда. Три вопроса к твоему сердцу. Были ли у тебя в жизни ситуации, похожие на эту историю синички? Случалось ли так, что ты остро нуждалась в маминой поддержке, а мама игнорировала или отталкивала в трудную минуту? Когда ты последний раз чувствовала себя ненужной? Попробуй вспомнить ситуацию, когда тебе нужно было внимание подруги или любимого мужчины, но в ответ ты получала безразличие. Не было ли это повторением старой детской боли? Похоже ли это взрослое чувство на переживания в детстве? Каких слов ты ждала от мамы в детстве? В ту самую трудную минуту и не услышала. Попробуй прямо сейчас вслух произнести эти слова. Например, «Доченька, мне так жаль, что с тобой это случилось. Я на твоей стороне, и я не дам тебя в обиду. Прислушайся к своему голосу». Что чувствует маленькая девочка внутри тебя, когда слышит слова материнской поддержки? Комментарий психолога. Что происходит с девочкой, если у нее холодная, отвергающая мама? То, от чего мы стремглав убегаем, оказывается впереди и становится одним из главных сюжетов в фильме нашей жизни. Поскольку в нем мы — главные герои, то сложно стать зрителями и увидеть себя со стороны как будто из зала и мы не замечаем, как события прошлого начинают на нас влиять и вовлекать в сложную многоходовку. Жизнь становится похожа на сериал, и кажется, что кто-то прописал для нас и эту роль, и лихо закрученную интригу. Если вы узнали себя в образе героини, если чувствуете с ней что-то общее, важно сначала осознать и принять, что жизненные сценарии и внутренние конфликты уходят корнями в детство и требуют к себе внимания. Чаще всего их основой становится недостаток принятия и любви. О чем я? О базовой потребности ребенка в любви, тепле и заботе. В идеале все их должна удовлетворять психологически зрелая, принимающая и, безусловно, любящая мама. Но никто не учит женщин, как быть такими. Большинство детей испытывают огромный дефицит принятия, признания, ласки, нежности и искренней заинтересованности. Мама не знает, как это — дать, потому что и сама не получала этого в детстве. Снежный ком эмоциональных дефицитов и детских страданий растет от поколения к поколению. Что же случается с девочкой, которой не хватило материнской заботы и внимания? У нее отсутствуют внутренние опоры, формируется недоверие к себе и другим. Она принимает от мамы по наследству тотальный контроль вместо доверия и открытости. Она хочет управлять не только своими, но и чужими чувствами. Как итог — глубокое и бескрайнее одиночество, отсутствие удовлетворения от своей жизни. Девочки, девушки и женщины с такой травмой уверены, чтобы заслужить любовь и признание, чтобы обрести безопасность, нужно соответствовать ожиданиям других, контролировать свою жизнь, быть безукоризненной, идеальной, совершенной. А главное, она должна запретить себе проявлять чувства. Чувства опасны, они могут доставить невыносимую душевную боль. Если мама не смогла дать достаточной эмоциональной поддержки, часто отвергала дочку и оставляла ее маленькую, со своей детской болью, став взрослой, женщина начинает как будто отвергать саму себя. Холодность и отстраненность матери заставляют дочь возводить психологические барьеры, чтобы никогда больше не чувствовать боли и не быть отвергнутой. Это может проявляться в стремлении контролировать все, что происходит вокруг. Постоянный страх не позволяет отпустить ситуацию и довериться естественным процессам. Чтобы справиться с этим страхом, эмоционально раненному ребенку, приходится учиться управлять отношениями и старательно избегать болезненных ситуаций. Если в прошлом женщина чувствовала себя отвергнутой или неполноценной, Она может начать строить свою жизнь вокруг идеи полный контроль, гарантия безопасности. С возрастом это приводит к внутреннему напряжению, перфекционизму, тотальному контролю над всем. А это неизбежно заканчивается усталостью, истощением и одиночеством. Возможно, появляется тягостное ощущение. Сколько бы усилий она ни прикладывала, чтобы быть для всех хорошей, ее все равно отвергают и счастье остается недостижимым. В процессе исцеления от травм, с наступлением эмоциональной зрелости, приходит понимание, что постоянный контроль не помогает и не приносит внутреннего покоя, а только разрушает. И тогда появляется осознание, что истинная гармония связана с принятием себя и своей жизни такой, какая она есть, со всеми несовершенствами во всей своей неидеальности. Анна Гусарева. Психолог-сексолог. Член Ассоциации сексологов Российской Федерации.